кей садзана сумеречный песнопевец. том 9 София прими и песни и узы и слёзы. прелюдия забытые вещи night у меня есть к тебе просьба должно быть она очень эгоистично и абсурдная но я хочу во чтобы ты ни стала высказать её. послушай я все разбираешься с документами кейт Услышав позади себя шаги, учительница со слепительными светлыми волосами, одетая в костюм цвета свежей зелени, обернулась на звук. Её звали Кейт Лео Суэлл, она лишь недавно закончила испытательный срок и стала полноценным учителем. — А ты почему здесь, Миррор? Ночное дежурство? — не вставая с места, спросила Кейт. В ответ учитель с очками на носу пожал плечами и сказал. — Да, в учительской горел свет. «Вот я и заинтересовался, кто бы это мог быть». В каждом слове мужчины чувствовался ум, а белый халат создавал образ ученого. Кейт и Мира находились в учительской на втором этаже административного здания специализированной школы песнопений под названием «Академия Тремия». Не только уроки, но и занятия в клубах после школы уже давно закончились, и ученикам и учителям сейчас было самое время ужинать у себя дома – поэтому оставшийся на ночное дежурство Миррор, разумеется, заинтересовался причинами, которые заставили Кейт задержаться в школе допоздна. «Прости, что добавила тебе работы». Одной рукой Кейт прикрыла лёгкую улыбку, а второй потянулась за стоявшей на столе чашкой с чаем. «Как насчёт горячего чая в качестве извинения?» «Пора из стену я воздержусь». «Ого, это так странно». Взяв чашку с чаем, Кейт изодачно склонила голову на бок. «Чтобы не заснуть, я только что состязался с Заселем в распитии знаменитого сорта черного чая и случайно перепел. Мы слишком разошлись, соревнуясь друг с другом, и выпили по 20 чашек каждый. А вы и правда близкие друзья. Пожалуйста, хватит». Смущенно покачал головой Миррор. Засель тоже был одним из учителей академии, они с Миррором были знакомы с раннего детства и работать пошли в одну и ту же школу. Их можно было назвать неразличными друзьями. «А, кстати, что это за бумаги?» — спросил Миррор, усевшись рядом с Кейт. «Вот эти? но ну, Перед ответом учительница просто взяла всю гору бумаг и передвинула её к коллеге. «Тест-то Правда, им уже больше трёх месяцев». Миррор взял самый верхний листок из стопки, но когда увидел написанное там имя, сразу же помрачнел. «Это тот самый тест Клэльса Финет?» «Да». Забыть о том событии было невозможно. Сразу после окончания летних каникул ученикам был выдан предварительный тест, во время которого в классе, где руководителем была Кейт, девушка по имени Клюэль внезапно потеряла сознание, впав в ком, она оказалась буквально на границе жизни и смерти. И прямо перед той потерей сознания она написала в ответах на тесты «Вопрос 6. Профессор Салуси иншугалт обосновала сходство и различия в эффектах естественных и искусственных катализаторов. Укажите дату и место проведения её эксперимента» выскажите своё мнение о причине выбора места эксперимента и сравните его с общепринятым ответ 6 дата эксперимента гора элхет 1 1119 549 261 место эксперимента шантелопе л нет семь15 семьдесят шантелосия л нет 2 одиннадцать восемь общепринятое мнение не зафиксировано личное мнение «не зафиксировано». Никто не смог понять, какой вообще смысл заключается в непонятных символах, огромных колонках цифр, а также в словах «не зафиксировано». На все остальные вопросы теста были даны похожие ответы, они никак не походили на то, что мог написать этот чай непростой ученик, а скорее напоминали вырезки из какого-то гигантского справочника или учебника истории. «Я раньше не рассказывала тебе, но когда я увидела эти ответы, меня прямо в холод бросило». Как вообще Клюэль могла написать настолько загадочные вещи? Насколько бы смутным ни было её сознание, такое же просто... Правая рука учительницы, в которой она держала чашку с чаем, дрожала. Схватившись за чашку обеими руками, Кейт медленно поднесла её к губам. «Прости, я тоже думал над этим в перерывах между работой, но до сих пор не сумел их расшифровать». Горько улыбнувшись, ответил Миррор. а нет, извини, я не это имела в виду. Просто... Быстро помахала рукой Кейт. После того случая за консультацией она обратилась как раз-таки к Мирору. В тот раз им удалось установить следующее. Слова, написанные в листочке Клюэль, были очень похожи на используемые для песнопения музыкальный язык селофена, но с высокой долей вероятности относились к совершенно другому языку, который не упоминался ни в одной книге. Хотя Кейт не раз порывалась задать самой Клюэль вопрос, откуда она узнала об этом языке, ей так и не удалось поднять эту тему... Поэтому учительница до сих пор продолжала размышлять обо всем в одиночку. «Ну, раз уж мы об этом заговорили, то ведь и с песнопениями всё то же самое». Положив обе руки на стол и, натянуто улыбнувшись, начала рассуждать мирр. «И с музыкальным языком Селофена тоже. Неизвестно, кто и когда его создал, а мы ведь пользуемся им так, словно это полностью естественно. Ам, um, но мне кажется, что даже во всем мире лишь немногие в подробностях знают обстоятельства его появления, разве не так?» «Вот сейчас на столе лежат ручки и карандаши. Мы же никогда не задумываемся над настолько простыми вопросами вроде «Кто и когда впервые их изготовил?» «Ну да, наверное, это так». После вопроса киет лицо её коллеги вдруг смягчилась. «Так было и есть всегда. Мы только и делаем, что не замечаем чего-то, а потом забываем. Например, лица одноклассников и их имена. Я даже не помню, что я ела на ужин три дня назад». Учительница достала из сумки светло-синюю записную книжку и открыла страницу, на которой писала три дня назад. Разумеется, она не записывала туда настолько причудливые вещи, как прошлые ужины. Просто такова жизнь. С течением времени мы постепенно что-то забываем. Очень медленно. Так медленно, что мы сами не способны этого осознать. Я порой думаю, а ведь почти половина тех учеников, у которых я сейчас классный руководитель, через десять лет наверняка забудут и моё лицо, и имя. Наверное, они подумают что-то вроде «А кто эта женщина? Помню, она была у меня учителем». Потом откроют выпускной альбом и скажут «А, это же госпожа Кейтс». А когда закроют, то забудут обо мне уже на следующий день. Наверное, так и будет. Не стал отрицать старший учитель. В будущем ученикам ещё предстоит запомнить очень много вещей. Для того, чтобы запомнить то, что нужно прямо сейчас, приходится забывать старое. С этим уж точно ничего не поделать. Вот поэтому я часто думаю, что мне бы очень хотелось, чтобы они помнили хотя бы моё имя. Причём, чтобы они помнили меня не как своего классного руководителя, а просто как человека, который и сейчас проводит время с ними. Интересно, что я могу сделать для того, чтобы они запомнили меня именно так? А кстати, как там у них дела? Я слышал, что только сегодня днём Академия связывалась с ребятами в Энзю. В расположенной в самом центре континента город Триумфального Возвращения Эндио отправили четверых учеников. Нейта, Клюэль, Мио и Аду. Все они были из класса Кейтс. По плану они должны вернуться уже завтра. Осталось только пережить этот вечер. Беспокоишься о них? Если бы я ответила настолько, что не смогла сегодня спать, это было бы странно, не правда ли? Будто бы говоря «нет» и словно увидев нечто из прошлого, учитель сощурил глаза и проговорил. «Ну и ладно, почему нет? Мне кажется, что ученики, которые растут, видя перед собой такой пример, как ты, будут счастливы. Ты же просто покрасоваться пытаешься?» Чтобы скрыть своё смущение, Кейт потянулась к чашке с чаем. «А, кстати, прости, знавязчивость, но у меня и правда ещё много чая». Мюррор на некоторое время задумался, а потом с характерной для себя простотой ответил. «Налей, пожалуйста, чашечку».